глава одиннадцать можно было не сомневаться в одном открытие шарлотца действительно превзошло все самые смелые ожидания горожан повсюду только и разговоров было что об этом феерическом событии Нельзя было и шагу вступить, чтобы не услышать обсуждений. А еще сплетен о крахе моей лавки. Я не открывала ее и не общалась, даже с Софи, отговариваясь тем, что приболела. Так прошла еще неделя. За это время я успела завершить дела и привести почти все документы в порядок. Я как раз просматривала последние, когда дверь распахнулась. «Ты не можешь меня выставить», – заявила Софи, – «и больше не говори, что болеешь». «Я и не собираюсь. Проходи, пожалуйста». Она явно приготовилась отражать мои возражения, поэтому осеклась. «Ну, как ты?» – неуверенно спросила подруга, приближаясь. «Нормально», – ответил я, ставя тетрадь на полку. «Вот видишь», – обрадовалась она, – «я же говорила, пройдет совсем немного времени, и все уляжется, забудется». «Да». «А что это ты делаешь?» – спросила она, глядя в тетрадь, в которую я водила пальцем. «Проверяю бухгалтерскую книгу». Но зачем? Потому что к приходу мистера Джеймса все должно быть в идеальном порядке. А кто такой мистер Джеймс? Он покупает лавку. Он что? Софи оторопел застыл на месте, а я обошла ее, чтобы поставить бухгалтерскую книгу рядом с предыдущей. Ты не можешь! Перехватил мою руку Софи, так что книга упала на пол. Я пожал плечами наклонилась, чтобы поднять ее. У меня нет другого выхода, Софи. «Никто не купит у меня ни единого снадобья после того, что произошло». «Да ты и сама все слышала». «Да, я слышала, что у миссис Боунс проявилась крохотная сыпь и был что-то еще помелче. Но мы сумеем все это исправить. Ты не можешь отказаться от дела жизни из-за этого». Я спокойно принялась укладывать бумаги стопочкой. «Не только из-за этого, Софи. Я устала». «Устала ждать, что мне устроят какую-то каверзу или что во дворце усомнятся в моих способностях. Может быть, это к лучшему. Я уеду и начну в новом месте все заново. А может, вообще займусь чем-то совершенно другим?» «Другим?» Она прижала стопку, которую я перевязывала крест-накрест ленточкой. «Послушай, Софи». Я вздохнула и взяла ее за руки. «Знаю, что мы знакомы всю жизнь, и я тоже хотел совсем другого. Но получилось так, как получилось». «Ты сдаешься!» «Я не сдаюсь. Просто хочу быть подальше от всего этого. шарлотского. «И Ханс будет очень расстроен». «Понимаю. Я тоже буду безумно скучать. Но, может быть, где-нибудь через год я вернусь, и мы все вместе встретимся и не будем даже вспоминать эту историю. Не будем вспоминать лавку твоей матери, бабушки и так далее?» Я опустила плечи и вернулась к стойке. «Прости, Софи». Тут звякнул колокольчик, и в лавку вошел мужчина в котелке. «Добрый день, мисс Майлз и мисс... Э, простите, кто из вас кто?» «Здравствуйте. Вы, должно быть, мистер Джеймс?» начала я, выходя из застойки, но меня обогнал цветной вихрь. «Так вы и есть, мистер Джеймс?» – спросила, запыхавшись Софи. «Вы не должны покупать эту лавку?» «Почему же?» – удивленно приподнял брови он. «Потому что эта девушка?» – ткнула она в меня – Очень любит свое дело. Сейчас она расстроена, но потом поймет, что лавка – главное дело ее жизни. И знаете что? Горожане ее тоже очень любят, даже если сейчас забыли об этом. Потому что нигде больше не найти более талантливой варщицы зелий, чем она. Вот как? Боюсь, у нас мисс Майлз уговор, и она уже приняла решение. «Нет, вы не купите эту лавку», – решительно заявила Софи. «И почему же, позвольте узнать? Потому что здесь...» «Беспорядок! Вот!» Обернувшись, она схватила с полки баночку, которую я не успел спрятать в коробку, и шваркнула ее об пол. Поднявшееся облако зубного порошка для отбеливания заставило всех нас закашляться. «А еще здесь документация не в порядке!» продолжила Софи, схватив ворог бумаг и подкидывая их. Мистер Джеймс принялся отмахиваться от падающих листов. «Софи, прекрати!» – ахнула я. «И еще...» «Я уже понял...» скинул ладони он, когда она подхватила пузырек чернил, намереваясь опрокинуть его на стойку. «Перестаньте громить лавку этой леди и договоритесь, пожалуйста, я вернусь не раньше, чем это произойдет». «Постойте, мистер Джеймс!» последовала я, был за ним. «Сперва уладьте ваш спор!» кивнул он на Софи и, тронув поля шляпа, откланялся. «Софи!» покачала головой я, когда дверь за ним захлопнулась. «Я помогу здесь все прибрать!» Виновато улыбнулась она. Итак, этот... Оливер взглянул на мундир, который Марго держал в руках, и поморщился. Тогда этот... Он кинул подушку в очередной белый с позументом мундир и отвернулся к стене. Мне ничего этого вообще не нужно. Перестань. Скрипнул диван, и Марго присел рядом. «Ты все драматизируешь. Все, что нужно, это просто поговорить с ней». Оливер кивнул на стопку вернувшихся записок. «Она передает слуге, что ее нет дома». «Сама передает?» «Да». «Может быть, послать его еще раз?» «Чтобы она снова угостила его печеньем, избавляющим от боли в спине, и сказал, что ее нет дома. Он будет только рад». «Она избавила Хилларда от боли в спине». «Я думала, они не лечатся». «Все так думали». Оливер снова отвернулся к стене. «Ты мне сейчас Барта напоминаешь». Оливер что-то невнятно промычал. «Кстати, ты его не видел?» «Он гуляет с кем-то в саду. Я видел его шляпу и чей-то кружевной зонтик. Наверное, это та таинственная дама, которую он скрывает». «Перестань, Оливер, встряхнись. Ты знаешь, какое важное мероприятие на носу? А сейчас тебе нужно к отцу. Он вызывал. Уладишь дела с ним, а потом поезжай к своей волшебнице и объясни с ней еще раз». «Еще раз объяснить, что я ей пакостил?» «Слегка. И стал после этого другим человеком. Не колеть от этого не легче». «Прекрати жалеть себя!» – рассердилась Марго. «Я жалею не себя, а ее». Тем хуже, потому что она не похожа на особу, которая долго предается унынию». Оливер вздохнул. «Ладно, схожу к отцу». «Отлично!» – расцвела Марго и поцеловала его в щеку. «Только не забудь причесаться и рубашку поменять!» – наморщилась она. «Кажется, ты делал это в последний раз в тот день, когда виделся с ней». «Так лучше!» – осведомился Оливер, надев новую и выходя из-за ширмы. — Да, в следующий раз можно и помыться. Но сейчас и так сойдет, — заявил Марго, подталкивая его к выходу. — Вот увидишь, скоро ты снова будешь самим собой, даже лучше прежнего. Отец сидел, сложив перед собой кончики пальцев. — Итак, так, — произнес он, — «Я еще раз рассмотрел дело, о котором ты говорил. Похоже, ты была отчасти прав». Последнее слово отец произнес так, словно оно доставляло ему зумную боль. Оливер молча ждал продолжения. «Так что радуйся. Вот новый договор с соседями. Тебе нужно его подписать». «Мне?» – удивился Оливер. «Да, это ведь ты предложил важные поправки», – произнес отец, подталкивая к нему перо. «Так что на нем должно стоять и твое имя». «Я не могу». Жав перо, Оливер отложил бумаги. «Только облечённая официальной властью может это сделать, а у меня ее больше нет. Только вы можете поставить свою подпись». «Глупости!» – рассердился отец, а потом, откашлившись, добавил. «Да, знаю, что в последнее время мы с тобой не находили общего языка. Признаться, для меня и сейчас неприемлемы некоторые твои взгляды. Но это...» – кивок на договор – — Доказала, что ты кое-что смыслишь в делах. К тому же предложенная тобой форма для военных тоже оказалась очень удачной. — Рад это слышать. — Еще больше ты будешь рад, когда перестанешь упрямиться и поймешь, что я стараюсь все сделать для общего блага. — Я это понимаю, отец. — Тогда ты понимаешь, что должен взять это чертово перо и подписать эту чертову бумагу, чтобы начать делать то, что велит тебе долг. Тут за дверью раздался шум, и в кабинет влетела мисс Изабеллтон. При виде серьезных выражений на их лицах она смешалась. О, простите, я не вовремя». «Отнюдь, мисс Изабеллтон, мы как раз переходили к обсуждению вас и вашего дела». «Очень-очень медленно переходили», – заметил Оливер. «Так что почти сворачивали в сторону». Отец метнул на него сердитый взгляд. О, замечательно, потому что я как раз тоже пришла из-за него», – залопотал та. «Вы хотите перенести дату или поменять расцветку платьев у подружек невесты, как говорили в прошлый раз?» – осведомился отец. «Нет, вообще-то я хотел сказать о другом». Еще больше смешалась она. «И о чем же?» Девушка закусила губу и внезапно выпалила, махнув сложенным веером. «Вообще-то ни о чем. Я уже позабыла». Оливер вздохнул. Кажется, та, кого ему прочит, в невесты, еще более глупа, чем он думал. Когда она вышла, отец выразительно на него посмотрел. Ты должен принять решение, Оливер, женишься ты на ней или нет. И если нет... Я знаю, отец, нам предстоит неприятное объяснение с заболтанами. Отец вдохнул. Не только это. Ты понимаешь, что если не она, то еще кто-то из тех, кого я тебе показывал. Ты должен жениться в ближайшие дни ради твоего же блага. «Я понимаю, отец», — серьезно ответил Оливер. «И очень скоро решение этой проблемы наступит». «Хорошо, можешь идти. А этот договор», — кивок на документ, который они обсуждали, — «ты все же подпишешь». «Но так уж и быть, когда будешь облечен официальной властью». Оливер уже хотел было отвернуться, когда заметил на столе отца еще одну бумагу. «А что это такое?» «Ах это! Забудь!» — отмахнулся тот. «Договор, по которому ты выполнял работы в лавке «Волшебное зелье», и он аннулирован». «Аннулирован? Почему?» «Во-первых, потому что мисс Николета сама разорвала документ». А во-вторых, ты, наверное, знаешь, дочь не смогла поддержать дело на уровне своих предков, и оно прогорело. Говорят, несколько человек серьезно отравились. В общем, покупателей в ближайшие годы у нее не предвидится. Мне жаль, что тебе пришлось проводить там время. Мать нынешней владелицы была настоящей кудесницей, в отличие от нее. Ты не прав». резко произнес Оливер, и отец приподнял брови. «Мисс Николета справляется со своими обязанностями лучше всех, кого я знаю. Не зря же двор делал ей заказы предыдущие несколько лет. Должно быть, она спасалась благодаря запасам, оставшимся еще от матери и бабушек. Это не так. Я лично видел, как она смешивает зелья. У нее настоящий талант, и она вкладывает всю душу в свое дело. Что ж, теперь ей придется вкладывать душу в какое-то другое дело». — Забудь о мисс Николете. Ее репутация безвозвратно испорчена. Выдохнув сквозь зубы, Оливер направился к выходу. Снаружи он наткнулся на Барта. — И как? — чуть заикаясь, осведомился младшенький. «Отвратительно — Отвратительно! — процедил Оливер. — Ты настолько расстроен? — побледнел Барт. Я в ярости. Это просто низость. Но низостью я бы это не назвал, забормотал Барт. Ты ведь сам ее не хотел. Говорил о ней всякие гадости. Когда это? С самого начала. Не помню такого. И тогда я ее не знал. А теперь узнал? Помрачнел Барт. А теперь узнал и собираюсь все исправить. Не поздно ли? Оливер удивленно на него посмотрел. Надеюсь, нет. А что говорит отец? Он против того, чтобы я был с ней. Бар тихонько перевел дыхание. Так может, и ты смиришься? Никогда, заявил Оливер и, решительно, отстранив его, двинулся дальше.